44. Я не обиделась. Дочь всего лишь хотела сказать, что я была несправедлива к ее отцу и недооценивала его. Ее слова «вот ты пишешь книги, а заглядывать вперед, как тетя Лина, не умеешь» дали неожиданный эффект. Я, наконец, обратила внимание на тот факт, что Лила, способная, если верить имми, провидеть будущее, в 50 лет вернулась к книгам, учёбе и даже начала писать. По мнению Пьетро,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 где сегодня стоит церковь Сан-Джованни А. Карбонара. Вергилий в свое время писал, что здесь на пьяце Карбонара устраивали Йоко де Карбонара — гладиаторские игры, которые проводились не ради «Морте де коме комедепо и факто» — человеческой смерти, как это стало позднее. лели нравился старый итальянский язык, и она с видимым удовольствием приводила цитаты на нем, А для того, чтобы испытать леомени омени али факти — «Людей в военном деле».